Глава двенадцатая. Ада. Смотрю, как Мирон отворачивается и уходит, и не могу себя заставить исчезнуть. Понимаю, время вышло. Таблеток больше нет. Последнюю я выпила два часа назад. Мне плохо очень, и если не уехать сейчас, то я потеряю сознание прямо у него на руках. Но ведь план был другой. Прости, Мирон, и спасибо за этот день» то наше единственное свидание было лучшим в моей жизни, и безумно хотелось прожить его еще раз. Пробираюсь через толпу гуляющих к выходу и быстро прыгаю в первое попавшееся такси. Меня уже прилично потряхивает от боли и дикого холода. Вместе они пронизывают тело насквозь и бродят по нему волнами, шараша в разные нервные центры в полном беспорядке. Пока он был рядом, это отвлекало, но теперь хуже в разы. Я медленно дышу, позволяя боли протекать по мне свободно и прикрываю глаза. Приехали. Водитель выводит меня из оцепенения у подъезда, и я сую ему деньги за проезд. Быстро выхожу из машины и делаю последний рывок наверх. Лифт, как всегда, сломан, и приходится взбираться по лестнице. Но тогда же лучше, в движении я не так циклюсь на собственном состоянии. Несусь по пролетам, длинному коридору и трясущимися руками открываю квартиру. Ну вот и все. Швыряю ключи на пол и закрываю лицо ладонями. Без таблеток становится невыносимо. Все тело в холодной испарине и зуб на зуб не попадает. Вытаскиваю из шкафа, коробку с двумя упаковками сильно действующего снотворного. Единственное, что мне сейчас поможет уснуть». «Только сон будет длиться, не положенный восемь часов, это уже навсегда. Я так давно все спланировала, осталось только привести план в действие. Выхода все равно нет, с каждой минутой становится все сложнее себя контролировать. Если не выпить таблетки сейчас, то уже минут через десять я буду валяться на полу, не в силах даже нормально двинуться, а боль будет медленно убивать меня изнутри». Не хочу так. И чтобы видели меня такой, тоже не хочу. Вскрываю пузырек и забираюсь на кровать прямо в обуви, натягиваю на себя одеяло и засыпаю в рот рассыпь мелких пилёль. Они приклеиваются к небу и языку, но постепенно рот наполняется слюной, и я глотаю все до последней. Действующее вещество через слизистые быстро проникает в кровоток, и веки тяжелеют. Сон наваливает стремительно и глушит болевой синдром. В голове так много всего сейчас крутится. На центральном месте в ней Мирон. Он вернулся в мою жизнь так стремительно и навел в ней полный бардак. Мне плевать на его истинные мотивы. Я все равно благодарна ему за эти пару дней рядом со мной. Такой калейдоскоп эмоций мне не приходилось испытывать, наверное, никогда. Как же давно я не чувствовала себя настолько желанной. Это всегда был он, мальчик, в которого я влюбилась. Зная, что больна, я старалась не заводить привязанностей, но с ним произошел прокол. То свидание из рядового соблазнения ради пустого романчика переросло в настоящее чувство. он так трогательно смотрел, так нежно прикасался ко мне, что ледяное сердце оттаяло, и я испугалась за нас обоих. Врачи тогда давали мне всего год, и я не хотела рушить его жизнь бессмысленной привязанностью, рубила ее на корню. Сгорала от бессилия и невозможности контролировать свою жизнь, бесилась, заводила новые отношения, вела себя как эгоистичная стерва, ранее себя так же больно, как и его». Переезд в Германию был только к лучшему. Для меня появился шанс отсрочить свой конец, а у Мирона возможность продолжить жить без меня. И он справился. Разбогател, завел девушку. Он сейчас наверняка еще в парке, возможно, ищет меня, но не найдет. А когда найдет, будет уже поздно. Еще утром, когда мы уходили, я положила на стол прощальную записку. Всего пара строк, но больше я не смогла ничего из себя выдавить». Мне нечего сказать этому миру, кроме «прости и прощай». Мирон все поймет, и даже если сначала погорюет, его быстро отпустит. Даже хорошо, что мы не переспали, тогда ему точно было бы тяжелее. А так я простой, легкий, недороманчик с девушкой из прошлого, больной и обреченной на смерть. Зачем ему такая? Зная, он правду сбежал бы сразу». Боль отпустила, но мне безумно холодно, и с каждой минутой все хуже, будто я попала в ледяную пустыню. А может, я уже попала в какую-то грань сознания, и так должно быть? Как через километровый слой ваты, и я слышу свое имя. Оно дергает меня из свинцовых лап сна. Но уже поздно. Тело окутывают теплые канаты, они связывают его и сжимают, покачивают на волнах спокойствия. «Наверное, я тихонько плыву в рай?» Перед глазами мелькает череда картинок, давно забытых и совсем свежих. Самые ранние воспоминания из детства. Мама и папа целуют меня и держат на ручках. Кадры с бабушкой и дедушкой. мой первый маленький щенок и волнистый попугай. Вспышки из детского сада и школы. Потом первый поцелуй, первый парень. Учеба в университете и куча новых подруг. Наши вечеринки, танцы до утра, кино и мальчики. Смерть мамы от несчастного случая, моя болезнь, смерть папы. Мирон. Слайды воспоминаний щелкают и перескакивают, перемешиваются, сливаются в цветное пятно калейдоскопа и постепенно затухают, растворяются в темноте. Это ждет всех нас, а мой черед уже пришел.